Глава четвертая. Эхо прошлого. Я вышел из-за шкафа, держа в руке дымящийся пистолет. Непривычно было пользоваться этой штукой. К счастью, помогла память носителя, подсказав нужный порядок действий. Константин, как и положено аристократу, умел обращаться с оружием, в том числе и с этим, так называемым огнестрелом. Иллюзорная личина лысого, натянутая на меня все это время, плавилась словно воск. Мой настоящий облик возвращался ко мне. Док постановал на полу. Из четырех полевых ран на его груди брызгала кровь. Одаренный не умер даже после такого. Духовная сила поддерживала его. Но драться он уже был не способен. Перед выстрелами я зарядил пули в пистолете духовной силой. Та же самая техника, которую использовал док, чтобы усилить свою пилу. И поэтому пули смогли пробить покров одаренного. Духовная сила в этом плане очень пластична. При должном умении ее можно переливать в предметы, усиливая их свойства. Последний бандит, державший Настю, в шоке смотрел на меня. Девушка, воспользовавшись моментом, резко двинула его локтем под дых. Тот взвыл, выпустив ее из своей хватки. Развернувшись, Настя вытащила шпильку из волос и с размаху засадила ее бандиту прямо в глаз. Негодяй заорал и, схватившись за поврежденный глаз, рухнул на пол, обливаясь кровью. «Спасибо, Настя», — с улыбкой произнес я, глядя на девушку. «Твои иллюзии впрямь очень хороши». «Я говорила, мой дар очень силен, хотя и почти бесполезен в бою», — с гордостью сказала девушка, милым не улыбнувшись. «Мои иллюзии очень реалистичны, их трудно отличить от реальности». Я могу делать как визуальные, так и слуховые иллюзии. И они очень устойчивы, не разрушаются от прикосновения. Я подошел к Лысому, неподвижно лежавшему на полу. Протянул к его голове руку и достал из его головы его книгу судьбы. С обложки на меня глядел живой портрет Лысого. Выглядел он сильно бледным, запавшими глазами и в целом не совсем здоровым. Открыл книгу на последней странице. Душа этого человека была черна как ночь. Для бездны подобные люди — излюбленное лакомство. Он подчиняется Константину Безумову и стал слугой. На подчинение была потрачена одна единица энергии бездны. Полученные бонусы слуги — увеличение силы, увеличение выносливости, увеличение ловкости. Число подчиненных слуг у Константина Безумова — один из одного. Внимание! Подчиненный слуга не считается последователем, поскольку действует не по своей воле. Многоходовочка, которую мы с Настей провернули, на самом деле была очень проста. Ученица использовала свой дар, чтобы дать мне внешности голос Лысого, а самого Лысого, соответственно, замаскировать под меня. Мы поменялись местами. Поэтому, когда бык и его подручные, прибежавшие на звуки выстрела, ворвались в комнату, Они приняли меня за своего подельника. Я использовал силу бездны, чтобы подчинить себе лысого и управлял им на расстоянии. Первый блин, правда, вышел комом. Слуга получился не очень аккуратным, из него постоянно сочилась черная жидкость. Когда слуга сцепился с бандитами, я просто спрятался за шкаф, пользуясь тем, что все в тот момент смотрели в другую сторону. И уже оттуда управлял своим порабощенным слугой глядя его глазами, словно марионеткой. Мне на самом деле повезло, что он был законченным мерзавцем. Хороших людей бездна подчинить не способна. А может быть, просто их не любит. Негодяй, ее излюбленное лакомство. Усилием воли я вызвал уже свою книгу судьбы. Она раскрылась передо мной, шелестя страницами. На последних страницах появились новые сообщения. Ваш слуга слишком ослаб и более не способен служить своему хозяину. Желаете отпустить его? Внимание! Вы не получите со слуги духовной силы, так как он не является одаренным или аномалией. Отпускаю тебя, произнес я. Лысый, словно почувствовав мою волю, глубоко вздохнул и обмяк. Черная жидкость перестала сочиться из его глаз и рта. Вы освободили своего слугу. Число ваших слуг — ноль из одного. Желаете подчинить нового? Помните, что каждый слуга расходует одну единицу энергии бездны в сутки. Я еще раз взглянул на свою основную табличку в начале книги. Константин Безумов, безумный бог, одаренный аристократ. Уровень развития — первый. Уровень книги судьбы — первый. Энергия бездны — четыре с половиной. Число последователей — один из десяти. Число слуг — ноль из одного. Я обратил внимание, что число последователей изменилось. «Можно узнать, что вы делаете, господин?» С любопытством спросила Настя. Она подошла ко мне и встала за моей спиной. «Вы похожи на кошку, которая смотрит на стену и видит там что-то загадочное, скрытое от человеческого глаза». Я внимательно посмотрел на фразу «Число последователей». Книга судьбы зашелестела страницами, открыв мне новую информацию. «Анастасия Безумова стала вашей новой последовательницей. Каждый последователь увеличивает энергию бездны на 0,5 единиц в сутки. Значит, когда она призвала меня, ее вера в меня была не так уж и сильна?» Но укрепилась после того, как я наглядно продемонстрировал свои возможности. Отлично. Нужно увеличивать число своих последователей. Чем больше у меня поклонников, тем больше у меня энергии бездны. А чем больше энергии бездны, тем больше слуг будут мне служить. Соответственно, я буду быстрее прокачиваться и обретать новые способности. «Кто был заказчиком?» — спросил я, подойдя к доку. Глядя на него сверху вниз, я угрожающе направил на него пистолет. Тот молчал, мерзенько улыбаясь. Я наступил ему на пальцы. Доктор взвизгнул, но тут же противно захихикал, в его глазах заплясали безумные огоньки. «Ммм, сильнее», — протянул он. «Этот чертов извращенец, оказывается, любит боль». М «Да, и как такого допрашивать?» Он прямо как один из чемпионов берсерков. Те тоже кайфовали от боли. Делать его слугой тоже было бесполезно. У меня не было доступа к воспоминаниям слуг. По сути, я просто управлял ими как куклами. Тем не менее, один способ добыть больше информации у меня имелся. Я протянул руку к голове Дока, решив достать его книгу судьбы. «Э, парень, ты что творишь?» Напряженно произнес он, слабо дернувшись. Но он был не в том состоянии, чтобы помешать мне. К сожалению, моя божественная техника книга судьбы была лишь первого уровня. Слишком много информации извлечь из книги судьбы Дока у меня не вышло. Но кое-что интересное я все-таки узнал. Пропустив упоминание о психических болезнях Дока, я нашел следующую статью. «Черные хирурги». Так в народе прозвали банду, специализирующуюся на незаконной торговле органами. Возглавляют ее братья-близнецы Вадим и Глеб Мартимьяны. Жестокие и беспринципные преступники. Их бизнес процветает благодаря связям с влиятельными людьми и даже некоторыми представителями власти, которые покрывают незаконные операции. Основным источником живого материала для черных хирургов — являются похищенные люди, чаще всего из бедных семей или бездомные. Их привозят в подпольные клиники, где насильно изымают нужные органы. Также банда занимается охотой на одаренных людей и монстров-аномалий. Их органы ценятся особенно высоко у богатых покупателей. Кроме того, у черных хирургов есть прочные связи с бандами диких земель. Оттуда регулярно поступает живой товар, Рабы, пленные, бандиты, мутанты. Все это используется или для извлечения органов, или для нелегальных боев в подпольных аренах. Такие зрелища пользуются большим спросом у извращенной публики. Черные хирурги хорошо вооружены, и не брезгуют ничем. Поймать эту банду пока не удается из-за связи с коррумпированными чиновниками. Я продолжил листать, искал, кто заказчик. И в конце концов я наткнулся на следующую запись. Наводку на князя Безумова и его сводную сестру Анастасию черным хирургом дал один из членов рода Безумовых. Предатель в роду? Что? Почему вы так решили, господин? Удивленно произнесла Настя. Я что, произнес это вслух? Больше никаких интересных записей не было. Моя книга судьбы была всего лишь первого уровня. Соответственно, слишком много информации из других книг я также не мог извлекать. Я медленно подошел к металлическому столу, на котором лежало обезображенное тело. Это было странное, уродливое существо. Его конечности явно принадлежали разным особям, а по телу тянулись грубые швы. Я внимательно оглядел труп, ища признаки жизни. Но нет, опыты по созданию монстра явно провалились. Однако что-то в этом создании привлекло мое внимание. Я ощутил знакомое покалывание. Ту самую энергию, в которой сам варился многие тысячи лет. Энергию бездны. Я изумленно ахнул. Этого просто не могло быть. Что, черт возьми, тут происходит, произнес я. Откуда в этом мире энергия бездны? Господин раздался из-за спины удивленный голос Насти. Но я был слишком поглощен внезапным открытием. Я был в полном шоке и растерянности. Ведь бездна — это неотъемлемая часть запретного нижнего измерения, той самой реальности, куда попадают после смерти души богов, демонов, титанов и чудовищ. Туда также попадают разные могущественные забытые силы, типа пробуждения страданий и тому подобное. Эдакое самое дно мироздания — Тартар. Но сейчас я находился в мире смертных. Как такое допустили? Что эта тварь, заряженная энергией бездны, делает здесь? Неужели произошел разрыв миров? Пробормотал я хмурясь. Энергия бездны хлынула в эту вселенную? Но как такое возможно? Настя, кажется, что-то такое упоминала. День скорби или что-то типа того. Что-то про первый разлом говорила. Я никак не мог понять, что здесь произошло и почему высшие сущности позволили такому случиться. Они ведь должны поддерживать баланс миров. Или я чего-то не знаю о событиях, пока меня здесь не было. Внутри вскипел гнев от собственного бессилия и непонимания происходящего. Я сжал кулаки до боли в суставах усилием воли, заставляя себя успокоиться. Надо разобраться в ситуации, и я знаю, с чего начать. Я вновь повернулся к трупу на столе. Я извлек из него полупрозрачную книгу судьбы. Я пробежался глазами по последнему содержимому ее страниц. Этот монстр был создан доком и собран из нескольких особей в экспериментальных целях. Кажется, док пытался создать послушное существо, которое можно было бы использовать для, например, боевых действий. А эти черные хирурги не промах. Только эксперимент, очевидно, закончился неудачно. К сожалению, уровень моей книги судьбы был слишком низок. Информации, доступной мне, было пока не так уж и много. На переливающихся страницах высветилась надпись, отражая мои мысли. «Желаете ли поглотить энергию бездны из существа?» Я хмыкнул и покачал головой. Даже моя собственная судьба подталкивала меня к этому решению. Что ж. Возможно, так я хотя бы частично верну утраченную мощь. Ладно, будь по-твоему», — пробормотал я, обращаясь к книге. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь. Вокруг меня повеяло ледяным холодом бездны, на миг моё мое сознание. Я ощутил, будто меня затягивает сквозь узкий коридор миров, наполненный хаотичными всполохами энергии. Этот поток вливался прямо в меня, заполняя мощью опустевшие жилы. Я чувствовал, как оживают память и чувства, как проясняется разум, а вены начинают жечь огнем. Сила бездны несла мне долгожданное облегчение, возвращая воспоминания об утраченном могуществе. На миг мне показалось, что я вижу огромные непостижимые тени, склонившиеся надо мной в пустоте миров. Но тут видение прервалось, Я шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Пурпурное сияние вокруг трупа меркло, выцветая досуха. Я ощутил последний всплеск силы, и поглощение энергии завершилось. Получено три единицы энергии бездны. Энергия бездны семь с половиной. Мои колени подогнулись, я едва успел схватиться за край стола, чтобы не упасть. Тело охватило слабость. Я явно перестарался, пытаясь вобрать в себя чужеродную энергию. Последнее, что я ощутил, это как затылком впечатываюсь в холодный пол лаборатории, а затем мое сознание померкло, погружаясь во тьму. Это была особая тьма, насыщенная видениями и образами, мелькающими в сознании с безумной скоростью. Это были воспоминания, осколки моего прошлого. Я увидел себя в окружении прекрасных дворцов и храмов из белого мрамора с отблесками радуги. Повсюду я видел людей, в чьих душах горел огонь. Поэты и музыканты, инженеры и ученые, воины и маги, полководцы и убийцы. Все, кто стремился к совершенству в своей деятельности, обрели здесь бессмертие. Я видел цветущие сады, где сущности танцевали под мелодией, что рождались в одно мгновение по щелчку персней. Я слышал хоры и чувствовал опьяняющий аромат цветов и вина со всех концов света. Но потом образы сменились. Черный дым закрыл багровое небо, а огонь охватил величественные сооружения. Теперь передо мной предстали картины жестоких сражений, где я проливал кровь вместе с соратниками. Ты нарушил мой прямой приказ. Раздался громоподобный голос, способный расколоть само небо. «Хочешь отнять мой трон?» Я усмехнулся под яркий свет молний полосующих неба. Старый параноик никогда не хотел ничего слушать. Не интересен мне его трон. Моя цель лежит куда выше, чем просто власть. «Ты ни о чем, кроме власти, не можешь думать?» — крикнул я. Безна даст нужные нам ответы. Она станет ключом к спасению». Безна опасна», — продолжал греметь голос. «Я запретил тебе прикасаться к ней. Ты проигнорировал мой прямой приказ. Умри, предатель!» Яркая вспышка заслонила мой образ, но в тот же момент я контратаковал. Дикий вопль боли извился до небес, заглушая громовые раскаты. Следующее видение куда более болезненная. «Ты слишком наивен, любимый мой!» прошептала прекрасная дева с развивающимися волосами, похожими на расплавленное золото. Прошептала и воткнула мне в спину кинжал. На ее нечеловечески прекрасном лице не дрогнул ни один мускул. «Прости, но для всех будет лучше, если я займу твое место». Как выяснилось, власть она любила куда больше, чем меня. «Латона», — прошептал я. Я рухнул с пронзенным насквозь сердцем, истекая кровью. Войско захватчиков ликовали и пировали на развалинах, некогда белоснежных чертогов. «Прости, но ты зашел слишком далеко», — сказала Латона, отворачиваясь от моего израненного тела. Сильный ветер развевал ее золотые волосы и белоснежное платье, Испачканные в крови, моей крови. Так будет лучше для всех. Она словно искала оправдания для своего поступка. И тогда я, скованный болью и гневом, начал читать заклинания, взывая к бездне. Вокруг меня прямо в теле реальности начали открываться черные порталы. В один из них, самый большой, я и провалился. На этом моменте видения оборвались, вырвав меня из пучины безумия в реальность. Я лежал на холодном полу лаборатории, тяжело дыша, и озираясь по сторонам затуманенным взглядом. Рядом склонилась Настя, тревожно заглядывая мне в глаза. Ее губы что-то шептали, но я пока не мог разобрать слов. Постепенно мое сознание прояснилось. Я с трудом сел, опираясь о ее плечи, и огляделся. Картины недавнего боя всплыли в памяти. Изувеченные трупы валялись в лужах крови на полу лаборатории, а дог все еще стонал неподалеку, зажимая окровавленную грудь. «Вот как», — прошептал я. «Мои воспоминания, потускневшие за время жизни в бездне, изрядно освежились и расцвели. Это из-за вас с миром творится такая чертовщина. Клянусь, я найду вас всех и отымею по полной программе». в о ком, господин?» Удивленно произнесла Настя. «О врагах рода Безумовых», — вздохнул я. «Не рассказывать ведь ей все в подробностях. Все равно ведь не поймет. Латон и все остальные. Вы ведь все еще где-то здесь, в этом мире. Только не говорите, что вы сбежали, как крысы с тонущего корабля». В помещении вдруг стало немного темнее. Как будто солнце на улице вдруг зашло за тучу. Только вот окон-то здесь не было как будто света в помещении по какой-то неведомой причине стало заметно меньше. Одна из пустых колб, стоявшая на стеллаже, внезапно упала с полки на пол и разбилась. Осколки с веселым звоном разлетелись по сторонам. Хм, я распрямился и хмуро огляделся по сторонам. «Я смотрю, ты неплохо проводишь время». Из пустоты раздался голос, звонкий, словно колокольчики. Знакомый голос. Жалкий воришка. Выследила таки? Я усмехнулся.